Восьмое. Это, несомненно, мой отец, но уже не молодой солдат. Нет, он университетский профессор, лет 40. А что за унылый мужчина беседует с ним через стол? Конечно, я узнал комнату. Это библиотека в усадьбе Белем, в доме моего деда в Уэльсе, где я однажды 12-летним мальчиком провел выходные в свой первый визит на старую родину когда мои родители занимались какими-то изысканиями в Британском музее. Как хорошо я помню свое изумление размерами дома. Он имел какой-то совершенно не канадский масштаб. Как разительно он отличается от тесного домика в Тралуме, где я видел деда мальчиком, душные комнатушки над партняжной мастерской, где каким-то образом находили место, чтобы преклонить голову, столь многие гилмартины и Дженкинсы. А эта комната... Ну, как бы объяснить? Она так красиво отделана. Дорогая обивка, затянутые полотном панели на стенах, бархатные занавеси, антикварная мебель и тяжелый мраморный камин с резьбой, что вызывает эстетическое несварение души. Ее невозможно описать в терминах декора интерьеров. Так выглядел бы торт с кремом, превращенный в жилище. Во всяком случае, так было при дедушке». Сейчас, когда двое мужчин сидят по обе стороны большого стола, комната кажется меньше, и свет в ней как-то потускнел, хотя снаружи солнечный осенний день. «Мистер Гилл как нам следует описать этот дом?» — спрашивает унылый. «Викторианская готика, надо полагать», — отвечает Броквелл. — Я бы рекомендовал что-нибудь другое, — говорит унылый. — Этот термин мы не очень любим использовать. Он, скажем так, вызывает не самые лучшие ассоциации. — Но это именно она. Мы считаем, что архитектором был Барри, ну, знаете, тот самый, что построил здание парламента. — Ну что ж, сэр, и это не самая удачная ассоциация. — Мало кто захотел бы жить в здании парламента. Ну, кроме спикера, конечно, но он не платит за квартиру. Он уныло улыбается собственной шутки. «Это, конечно, не первоначальный дом», — говорит Бройке. «Усадьба здесь была издавна. Раньше на этом месте стоял старый дом лорда в черно-белом стиле. Отдельные части его были построены еще при Роберте де Белеме». «Ага, историческая достопримечательность. Это чуточку лучше. Роджер как...» «Роберт де Белем. Он был конюшем короля Генриха II». «А дату не припомните?» Генрих II правил, кажется, где-то в 1160-х годах. Еще лучше. Роберт де Белем разводил для него чистокровных лошадей. Неподалеку была большая ферма. Король обожал испанскую породу. Для него держали племенной завод. Очень хорошо. И усадьба? Ну да, конечно, именно поэтому дом называется Белем. А деревня Белем на валу. Вал Оффы. Оффу не припоминаю. Но он был королем Мерсии, около, кажется, года 750-го. Построил стену, чтобы не допустить нашествия валийцев, или, может, чтобы показать им, куда не велено заходить. Не то чтобы их это останавливало. На территории поместья еще остался кусок вала длиной в несколько сот ярдов. Понятно. Ну что ж, у нас нет особого спроса на столь древнюю историю. Самая большая древность, которая интересует покупателей, Это елизаветинские времена. Археологи очень интересуются, мистер Краутер. Они все время сюда приезжают посмотреть, а иногда и раскопки проводят. О, да, мистер Гилмартин, но археологи редко бывают покупателями. Научные работники, понимаете, не очень хорошо обеспечены. В данном случае речь идет о больших деньгах. Археологи же в части недвижимости обычно не поднимаются выше, как мы это называем, старосветского коттеджа. Ну, что-нибудь, частью из дерева, частью из камня, что легко переоборудовать в современное жилье, конечно, сохранив аутентичную атмосферу, старомодный уют. Вы ведь не назовете свой дом уютным? Не в большей степени, чем здание парламента. Но мне всегда казалось, что вы можете продать что угодно. О, несомненно. Батлер и Мэнсипл продают жилье в любой точке Соединенного Королевства. Нам нет равных». — А тогда в чем заключается ваше возражение? — О, сэр, никаких возражений, абсолютно никаких. Но, конечно, мы чутко следим за пульсом рынка. И я не стану вас обманывать, мы не можем считать ваше имение первым сортом. Я хочу сказать, что спрос на него будет не первосортный. Я никоим образом не отрицаю, что это замечательное место в своем роде. — А тогда в чем проблема? — Никаких проблем, мистер гилмартин Батлер и Мэнсипл никогда не мыслят в терминах проблем. Ну, возможно, не стоит запрашивать слишком высокую цену. Понимаете, дело в расположении. Но ну, последние 800 лет оно всех устраивало. Нет, мистер Гелмартин, я сейчас объясню. Понимаете, у нас, агентов по торговле недвижимостью, есть поговорка, что при продаже дома действуют три главных фактора. Во-первых, расположение. Во-вторых, расположение – И в-третьих, расположение. Произнеся эту любимую шутку всех риэлторов, мистер Краутер снова изображает призрак улыбки. И это расположение вам не нравится? Не мне, мистер Гелмартин. Нашим покупателям, людям, которые приобретают дома. Ну, Смотрите, я вам расскажу, как обстоит дело. Те, кто в наши дни покупает недвижимость за хорошие деньги, это в основном бизнесмены, лондонцы. И ищут они что-нибудь в радиусе 50 миль от Лондона, чтобы удобно было туда ездить на выходные и в отпуск, развлекать своих приятелей и бизнесменов. Да, я видел, как замки, особенно с сорвом, уходили за большую сумму, просто конфетка, но только если они расположены в домашних графствах или близко к Лондону. Елизаветинская усадьба, особенно если там когда-нибудь ночевала сама Елизавета, ха -ха, она очень любила ночевать, где попала, В королевском смысле, конечно, такие у нас продаются в два счета. Ну, что-нибудь приятное эпохи Вильгельма и Марии, королевы Анны, георгианский стиль уходит мгновенно. Сейчас пошла мода на отреставрированные дома священников. Ну, вы понимаете, большие дома с большими участками, и у священников не хватает денег их содержать. Теперь, когда в церковь почти перестали идти джентльмены с независимым доходом, Хороший дом священника для покупателей, кому не хватает на дворянскую усадьбу, ну, все равно, что валерьянка для кошек. Но викторианская готика сейчас становится все более популярной. Вы видели книгу Кеннета Кларка? Это научная область. А научные работники, когда покупают, обычно не располагают большой суммой. Исключительно старосветские коттеджи. Домик и садик в четверть акра — И они тоже ищут расположение. Да что не так с расположением? Посмотрите в окно, прекрасный вид. Роскошный вид прямо на Красный замок. Мистер Гилмартин, я буду с вами откровенен. Это Уэльс. Слишком далеко, слишком сыро, слишком немодно. Я вас умоляю, вы же продаете усадьбы в Северной Шотландии. Там-то что модного? Это для спортсменов. Охота на куропаток, косуль, этих с большими рогами, как они называются, благородных оленей, их убивают. Строго между нами двое тамошних жителей разводят этих оленей, чтобы они в горах не кончались, для охотников. За хорошего оленя прилично платят. Мне кажется, в здешних ручьях полно выдр. Выдры не привлекают, мистер Гелмартин. Чтобы их увидеть, нужно очень далеко идти, к тому же они в воде. Выдры не вызывают большого энтузиазма у биржевых воротил. Весьма прискорбно. Прошу меня извинить, но я знаю, вы хотите подойти к делу реалистически. А что же говорит нам реалистический подход? Этот вопрос нужно исследовать. Возможно, мы разместим фото в журнале «Усадебная жизнь», а это будет означать существенное капиталовложение с нашей стороны. Я уверен, что вы понимаете, — Как выглядит это поместье для стороннего наблюдателя? Что может выхватить объектив? Это не совсем замок, хотя башенки замковые. Это не церковное здание, старинное аббатство или еще что-нибудь в этом роде. Хотя в нем есть что-то от церкви, особенно форма окон. На жилой дом тоже не похоже. Совершенно никакого уюта. Вообще. Так на что мы можем рассчитывать? Ну, возможно, его купят для школы. «Но у школ никогда не бывает денег. Ну, возможно, для монастыря. Но католики торгуются как черти, простите, мой французский. Надеюсь, вы не станете возражать против продажи католикам? Я бы и самому нечистому продал, если он даст хорошую цену. Рад видеть, что вы свободны от религиозных предрассудков. Когда они есть у покупателя, это весьма осложняет дело. Вы сказали, что ваш главный принцип — расположение, расположение и расположение». А мой главный принцип — хорошая цена. Точнее, этот принцип диктует мне налоговое ведомство. — А, так вы продаете вынужденно. — Именно. Я вам расскажу, почему. Мой отец родился в этих местах, очень недалеко отсюда, и он всегда хотел купить тот дом, даже именно этот дом. Но он был гражданином Канады. Он знал, как обстоит дело, ему придется выплачивать налоги на недвижимость в обеих странах, причем на все его имение полностью. Можете себе представить, что это означало бы? Такое налоговое бремя превосходило даже его весьма существенные возможности. После длительных переговоров, потратившись на юристов, он добился соглашения с налоговой службой, Его имение в Соединенном Королевстве будет облагаться налогами только на основании недвижимости, которой он владеет в Соединенном Королевстве, при условии, что он проживет здесь 7 лет с момента подписания соглашения. Но оно было достигнуто слишком поздно. Он умер спустя пять лет, и теперь я обязан выплатить полный налог в обеих странах, хотя он даже не жил здесь больше полугода ни в одном году». «Канадцы весьма любезно обошлись со мной, то есть весьма любезно для сборщиков налогов. Это не очень много, значит. И здешняя налоговая служба тоже. Но, несмотря на всю их любезность, мне нужно где-то взять кучу денег. Столько, что когда я все выплачу, мне мало что останется, а может и вообще ничего. Как они мне объяснили, такова политика. Отец оставил существенные суммы по завещанию, только не мне». Ну, теперь вы знаете, как обстоит дело. Мне нужно выжить из этого поместья как можно больше денег, из дома, земель и обстановки. Иначе я разорен. Хуже, чем разорен. Я преподаватель в университете с соответствующим жалованием. Я из тех, кто покупает старосветские коттеджи, если вообще покупает. Возможно, чтобы набрать нужную сумму, мне придется продать свой скромный современный канадский дом. «Юристы, они откусят большой кусок, независимо от того, выиграют или проиграют дело. Поэтому, мистер Краутер, я жаден, как бывает жаден, лишь человек, загнанный в угол. И вот я спрашиваю вас, чем вы можете мне помочь?» «Всем, что в моих силах, мистер Гилмартин. Батлер и Мэнсипл всегда делают все, что в их силах. Не сомневайтесь, я передам руководству фирмы все, что вы мне сейчас рассказали». Они понимают, что такое налоги на недвижимость. Существенная часть нашей клиентуры — те, кто из-за налогов вынужден продавать родовые гнезда, в которых их семьи жили, едва ли не со времен Роберта де Белема. Наверное, вы очень страдаете от того, что вынуждены продавать поместье. Если честно, мистер Краутер, нисколько. Оно никогда не стало бы моим, сколько бы я здесь не прожил. Оно воплощает мечту моего отца, а не мою». И эта мечта отнюдь не упростила мне жизнь, вот что я вам скажу. Здесь была его земля потерянной отрады, и он умудрился превратить ее во что-то вроде «Возвращенного рая». Примечание. «Возвращенный рай, 1671 год. Эпическая поэма Джона Мильтона. Продолжение поэмы «Потерянный рай». Конец примечания. «Да что вы говорите? Ну что ж, мистер гилмартин Как уже было сказано, я сделаю для вас все, что могу. И еще скажу вам, я в душе романтик, мне жена все время это говорит, мы прекрасно понимаем, что на самом деле мечты составляют значительную часть нашего оборота. Такова суть торговли недвижимостью».